Зачем нужны богатые и знаменитые? А они ведь нужны, кому-то просто необходимы. Сверкают люстры в оперном театре, ложи и портер блещут жемчугами и бриллиантами. Даже на ярусах, на галерте, нарядные любители оперы, это купили не такие дорогие билеты, но они поклонники, знатоки. Гаснет свет, пошел занавес, оркестр, зал затаил дыхание. Они ждали, они заранее купили билеты. Кто-то прилетел издалека или из-за границы, именно ради этого. И вот на сцену выходит она. Знаменитая, богатая сопрано. И он, великий, богатый, чудесный тенор. Зал взрывается аплодисментами. Ложи, партер, билетаж, все балконы. А те, кто увидит случайно, нарезая салатик, по телевизору, вот эту, про эту премьеру, какой-то репортаж, или глянет бегло из троллейбуса на, на, на афишу, проезжая мимо, скажут небрежно, ну надо же, как это, сварить, певица растолстела, смотри, какую жопу отрастила. А этот, смотри, тенор, вот этот певец, смотри, как смочится, бухает, наверное. На футбольном поле бегают богатые, знаменитые, миллионеры, звезды. И это самая прекрасная возможность, пьющим пиво, поратим с трибуны или в экран телевизора, что они уроды, кривоногие, слепые. Министры и другие крупные чиновники интересуют, а главное радуют, только когда попадают в криминальные новости. Арестовали, при обыске обнаружили, конфисковали. Так ему и надо, сволочь, жаль, что смертную казнь отменили. Сидит девица на лавочке, читает о том, на ком женился ее любимый певец. И думает, какую все страшную кобылу нашел, вот дурак. Выходит новый фильм, богатый и знаменитый актер в главной роли. Так он же пидор. Они там все такие. Да, богатые, знаменитые, необходимые для знания, что кто-то живет хуже. И сам по себе хуже, чтобы было кого обосрать. Это такая терапия, знаете, массовая народная матьео терапия. Спасибо. Спасибо. Спасибо так-так-так-так.